Глава 17. Я вернулся в лавку за пару минут до прихода женщины с дочкой Олей. Вручив девушке колбу с зельем, велел втирать в голову на протяжении трех дней. «Неужели за три дня поможет?» — сомнением спросила ее мать, рассматривая поблескивающую алую жидкость. «Уже после первого применения вы увидите результат. Но лучше на этом не останавливаться». Тогда даже в глубокой старости у вашей дочери будут густые здоровые волосы. — Скажите тоже. С недоверием отмахнулась она и протянула две купюры по 10 рублей. — Если этого недостаточно, то я могу взять в долг у соседей и... — Хватит! — прервал я ее, забрал деньги и отдал деду. Проводив их до двери, я увидел, как к лавке подъехал Ваня. На этот раз я взял волос с расчески, — шепнул он мне, когда мы двинули сторону бывшего склада мясобазы. «А ты уверен, что расческа принадлежит ему?» — уточнил я. «Конечно. Он живет с матерью, а у нее волосы седые. Ну, ладно, посмотрим, что из этого получится. Но предупреждаю сразу, если ты снова ошибся, то сам же и выпьешь всю колбу с зельем». Я сурово сдвинул брови. «Ты сначала меня догони», — захотнул он. «Все-таки имеешь дело с чемпионом по бегу». Тебе просто повезло, что я не участвовал в соревновании. «Да ты стометровку не пробежишь!» — усмехнулся он. «А если пробежишь, то выплюнешь собственные внутренности от натуги». Я с раздражением выдохнул. К сожалению, он прав. Это слабое тело меня сильно напрягало. Безделие сердца Титана мне быстро не нарастить мышечную массу и не укрепить кости. А для его создания в этом лесу недостаточно эфиров. Вся надежда на анобласть. Ваня с интересом наблюдал за тем, как я создаю новое зелье. Даже ходил со мной в лес за новой порцией маны. «Да, плохо тебе без полноценного источника», — сказал он после того, как я в третий раз с артефактом в руке ползал по земле и при свете фонарика искал норы мелких зверьков. В них больше маны, чем в растениях. «Скорее, утомительно. Я столько времени на это трачу». «Ага, попался?» я заметил, как небольшой грызун юркнул под корень дерева и тут же засунул туда артефакт баронессы, вытягивая ману. Вернувшись в лабораторию, я доделал зелье и опустил в него волос. Ваня заметно нервничал, наблюдая за тем, что происходит в стеклянном сосуде. «Может, ты попробуешь?» — предложил я. «Нет-нет, я пас. Ты же знаешь, я спортсмен. А спортсмены не употребляют сомнительные средства». Быстро проговорил он. Почему это сомнительные? возмутился я, потянул носом и с блаженной улыбкой произнес: Можешь не сомневаться, зелье получилось высшего класса. Но, однако Ванин был категорически против, поэтому пришлось пробовать самому. Как и прежде, я капнул на ладонь и слезнул. В ту же секунду я почувствовал, как раздуваются мышцы, и плечи становятся шире. Рубашка затрещала и порвалась по шву. Брюки стали узки, и неприятно впивались в нежные места. «Шурик, ты Эдик!» — изумленно выдавил Ваня и расплылся в улыбке. «Сработало! На этот раз я не ошибся!» Я подошел к двери холодильного шкафа и критически оглядел себя. На меня смотрел крепкий мужчина лет 40 с копной черных вьющихся волос и аккуратно подстриженной седой бородкой. Правда, магический источник, как и прежде, был заполнен лишь совсем немного. Проклятый запрет!» действует на меня даже в другом обличии. «Вот это да!» Ваня подошел ко мне и внимательно рассмотрел. «Совсем не отличить. Один в один. Я ж сказал, это зелье высшего класса!» Усмехнулся я и не узнал свой голос, глубокий, с легкой хрипотцой. Прошелся по лаборатории, привыкая к новому телу. Этот человек просто богатырь. Только не выдай себя. Постарайся меньше разговаривать с остальными. — предупредил Ваня. — Это понятно. Не волнуйся, я уже делал так несколько раз. Поэтому знаю, как себя вести. Отмахнулся я. — Делал? Когда? — удивился друг. — Горгонова безумие. Чуть не выдал себя. В — Вернее, видел, как делал это отец. Попытался я выкрутиться. — Не знал, что Дмитрий Григорьевич умел такое. Я всегда думал, вы просто аптекари, — задумчиво проговорил он. «Главное, никому об этом не рассказывай. Это секрет. Понял?» Напрягся я. «Да понял я, понял. Только проблема небольшая», — посмотрел я на него. «Я не маг, как этот Эдик, и вряд ли смогу помочь магии. Нет, что-то смогу, конечно, но совсем немного. Скажем, что ты еще полностью не восстановился после той травмы». Успокаивающе сообщил мне друг. Не переживай, я словечко замолвлю. Надеюсь, что он прав. И в следующий миг я почувствовал покалывание во всем теле и уже через мгновение стал самим собой. Мы с Ваней условили, что завтра в обед он заедет за мной, и мы вместе поедем к области Упрощавшись у лавки, он уехал домой, а я застал деда за разговором по телефону. «А вот и он!» — воскликнул старик, увидев меня в дверях. «Не переживай, Женька, лекарство будет готово. Отправляй своего человека». «Да, да, потом обо всем договоримся. Еще созвонимся». Кивнул он, сбросил звонок и обратился ко мне. Звонил Женька Ермолин и спрашивал о средстве, которое ты ему обещал для глаз. «Завтра утром отправляй сюда своего человека. Успеешь сделать?» «Конечно. Но только не сегодня». Не так еле ноги передвигаю. Я устало опустился на диван. А ты прохлаждался на складе, я нанял бригад строителей. Завтра с утра начнут ремонтные работы. Сказал дед, намывая швабрый пол. Это что ж, лавку закрыть придется? Нахмурился я. Пока нет. Начнут с крыши, потом перейдут на фасад. Заодно новую вывеску закажем. А насчет внутренней отделки я еще ничего не решил. Делай, как знаешь. — отмахнулся я. — Главное, чтобы наша лавка приобрела более-менее пристойный вид, а то перед людьми стыдно. — Стыдно ему! — пробурчал старик. — Взял бы Алекс краску краской и обновил фасад, а то весь день не пойми, чем занимался. — Готовился. Завтра иду в область, сказал я. — Да кто тебя туда пустит? Вход разрешен только боевым магом! — хмыкнул он. Даже я всего один раз заходил в Анобласть. Да и то Женей. А он, между прочим, был советником императора. Только поэтому пошли ему навстречу. Я тоже завтра побываю в Анобласти. Вот увидишь. Но мне надо выспаться. Я снова зевнул, подогнул ноги, устроился на диване и погрузился в дрему под монотонную болтовню старика Филатова. Чуть позже, когда с уборкой было покончено, А на опустевших полках вновь появились упаковки с чаем и приправами дед разбудил меня я почувствовал что даже те полчаса что я вздремнул немного восполнили мой источник поэтому почувствовал себя значительно лучше пошли домой лида уже заждалась сказал дед взял ключ и поплелся к двери чуть прихрамывая погоди-ка я же готовил тебе средство от боли в суставах неужели не помогло напрягся я еще как помогло Улыбнулся он. «До сих пор не могу привыкнуть, что поясницу не ломят и колени не хрустят. Тогда почему ты -то хромаешь?» «А, это...» — махнул он рукой. «По привычке». Мы вышли из лавки и не спеша двинулись в сторону дома. Я обратил внимание на молодого человека, который шел на другой стороне дороги и изредка бросал на нас внимательный взгляд. «Хм, просто прохожий или снова слежка?» Но на следующем перекрестке он свернул направо и скрылся за многоэтажным домом. Да, похоже, я стал чересчур мнительным. Но это неспроста. Сначала этот лютый, затем сорокин. Не просто так не отступится. Но мы еще посмотрим, кто кого. Поужинав, мы с дедом спустились в подвал и принялись перемалывать сухую траву и складывать в плотные льняные мешки. Он все пытался выведать, каким это образом я решил пробраться в аномальную область, но я не хотел говорить ему о зелье превращения. Если уж сыворотку правды он посчитал за сказку, то в это зелье он точно не поверит, пока я ему не продемонстрирую. «Хорошо, будь по-твоему. Завтра пойдешь со мной в лабораторию и сам все увидишь». «Шурик, если ты вознамерился обмануть охрану анобласти, то можешь даже не стараться». Они проверяют каждого, и человек без боевой магии просто не пропустят. Там очень опасно. Ну, не думаю, что опаснее, чем в лесах Алдании, где полно горячих ядовитых источников, поэтому все твари живут под землей и реагируют на каждый шаг, улетая из укрытия и вгрызаясь в ноги. Еле слышно пробормотала себе под нос, с ностальгией вспоминая былые времена. Эх, как же хорошо мне жилось в прошлой жизни. Правда, к здешнему миру я тоже начал привыкать. Но все эти запреты и ограничения сильно надоедают. Но ничего-ничего. Придет день, когда я снова стану великим алхимиком. Сложив мешки с травами у двери, чтобы утром отнести их в лавку, я поднялся к себе, принял душ, и еще раз внимательно оглядел себя. Однако не заметил никаких улучшений. Кислота растворит этот почти пустой магический источник. Как же трудно привести в форму тела, ненаполненное магией. Забившись под одеяло с настенным учебником по литературе, я не осилил и трех страниц. Эти заунывные стихи про любовь навеяли только скуку. Я помню, как-то однажды написал оду для одной прекрасной принцессы. Правда, мне не удалось ее прочесть. Принцесса обиделась и не пожелала меня видеть из-за того, что я принял активное участие в битве, в которой войско ее королевства потерпело поражение а ее отец и два брата попали в плен. Поэтому она, конечно же, была не права. Ведь это они захотели оттяпать кусок нашей территории и вторглись на наши земли, в то время как мы гонялись за харпийскими негодяями. Вот и получили по заслугам. Проснувшись рано утром от настойчивого стука в дверь, я надел спортивный костюм и спустился вниз. Сапоги, ведра и дубинка ждали меня у двери рядом с табуреткой. Ты сказал, что тебе нужны моноросы для создания лекарства. Поэтому я решил пойти с тобой. Заодно ягоды пособираю, — пояснил дед, выглянув из кухни. Хорошо, — кивнул я, надел сапоги, прихватил ведро и двинулся к задней двери. Дед пошел следом, зажав мышкой дубинку. — Слушай, Шурик, а сколько ты Жене собираешься взять? А что? — Ну, в общем-то, неправильно с инвалидом много денег брать. Тем более он жаловался, что жить в столице стал дорого. Говорит, налоги на землю подняли. Даже думает продать особняк и переехать в жилье поскромнее. Правильное решение. Зачем ему одному такие хоромы? Я присел и вытащил с корнем монороз, похожий на дуванчик, но совершенно с другими свойствами. Возможно, проблема читы огневых, которые наладили производство косметических средств, именно в этом. Они просто не знают, что у напитавшихся маной растений Заглушаются одни свойства и ярко проявляются другие. Поэтому то, что должно приносить пользу, иногда становится очень опасным. Ну, так сколько ты с него попросишь? не унимался дед. «Хм, пожалуй, я вообще с него денег не возьму. Это правильно. Зато попрошу об одной услуге. Не дал ему договорить. А какое это? подозрительно посмотрел он на меня. Пусть узнает, что именно наговорили лекаря императора боце. Ну. Но... «Думаю, так будет лучше», — кивнул он. «Жень много лет служил императору, поэтому связи у него намного больше, чем у меня». Собрав все необходимое, дед пошел домой, а я отправился в сторону лаборатории. Я не был уверен, получится ли мне сегодня попасть в область, но меня магнитом тянуло к ней, поэтому не удержался и свернул в лес, вновь дошел до стены. Как только лес вокруг стены расступился, Я увидел, что высоко в небе под магическим куполом бьется птица, пытаясь вырваться наружу. Черная птица с красными бровями напоминала Тетерева, но размерами не уступала Орлу Сизину, способному нести на своей спине трех взрослых мужчин. Я закрыл глаза и втянул носом, но сквозь мощный купол даже эфир области не проходил. Жаль, а так хотелось узнать, что там ждет меня внутри. Остается надеяться на зелье. Через 15 минут я уже был в лаборатории и смешивал необходимые эфиры для слепого советника-императора. Этот раз я немного изменил рецепт и сделал его сильнее. После его употребления зрение полностью восстановится и станет еще острее. Я двинулся к лавке и еще издали увидел грузовик, из которого рабочие выгружали стройматериалы. Доски, черепицу, банки с краской, различный инструмент. Рядом с машиной стоял дед и разговаривал с мужиком в синем комбинезоне, в клетчатой кепке и с рыжей щетиной на лице. Когда подошел поближе, услышал их разговор. «Так за сколько вы управитесь?» — спросил старик Филатов. «На крышу уйдет три дня. На выравнивание и покраска стен еще три дня. И день на замену окон и двери. Всего неделя», — хрипло ответил мужик. «Ну и хорошо. Позже обсудим внутреннюю отделку». — ответил дед, пошел открывать дверь лавки и бросил мне через плечо. — Женя звонил. Его человек скоро уже будет здесь. — У тебя все готово? — Да. Я похлопал себя по карману, в котором лежала пробирка. — Ну, и хорошо. Надеюсь, ему поможет. До сих пор поражаюсь, как ты все это делаешь. Дед зашел в лавку, а я замер на пороге, так как снова ощутил пристальный взгляд. На этот раз это была довольно миловидная женщина в цветастом платье. Вроде бы ничего особенного, но взгляд... Женщина улыбнулась мне, но прошла мимо лавки, обошла грузовик и исчезла за магазином с коврами. Или у меня паранойя, или за мной идет слежка. Через полчаса в лавку зашел представительного вида молодой человек и сказал, что он от его сиятельства графа Ермолина по особо важному поручению. Я отдал ему пробирку и запретил откупоривать крышку, чтобы эфир не выветрился. Он, конечно же, не понял, что это за эфир, но пообещал, что даже не дотронется до пробковой крышки. Не успел он покинуть лавку, как заявился Ваня. «Ну что, готов? Через час выезжаем», — бодро сказал он, поздоровавшись с дедом. «Готов, только нужно в лабораторию сходить», — ответил я и повернулся к деду. «Ты с нами?» «Конечно! Очень уж интересно узнать, как ты...» обмануть боевых магов-стражников?» Усмехнулся дед. «Парик натянешь или усы нарисуешь, скоро увидишь и очень удивишься», — улыбнулся я. Быстро обслужив покупателей, мы заперли лавку и двинулись к моей лаборатории. Перед этим я внимательно огляделся. Вроде никто не следил за мной. А может, мне просто показалось, что следят? Увидев, сколько моноросов я храню на складе, дед недовольно покачал головой. «Ох и рискуешь ты, Шурик, добром это не кончится!» «Все будет хорошо», — отмахнулся я. «Как мне надоели эти страшилки о проверяющих, штрафах и других видов наказания. Буду решать проблемы по мере поступления, а сейчас у меня другие цели». Хотя, с другой стороны, в словах деда есть доля истины, но пока никаких вариантов больше нет. В это время Ваня спустил с плеча рюкзак и принялся выкладывать содержимое на старый матрас. Я тебе кое-какое снаряжение взял. Без него не пропустят. Да и меньше внимания будешь привлекать. А еще вот это на день. Он протянул мне плотную черную маску. Намордник, — мыкнул я. После происшествия со спорами гриба, который заразил наследника, всех обязали надевать маску и дышать только через нее. Хм, получается, что отец Саши поставил верный диагноз. И ему поверили. Иначе не стали бы вводить такие меры безопасности. Интересно. Шурик. — Думаешь, эта маска тебе поможет пройти через пропускной пункт? — Сильно сомневаюсь. — покачал головой дед. — Нет, не маска, а вот это. Я вытащил из холодильного шкафа пробирку и одним глотком выпил зелье. Ваня уже знал, что последует за этим, поэтому с предвкушением уставился на меня. Дед же недовольно сморщился и покачал головой. — И что за гадость ты выпил? Он запнулся на полуслове, испуганно отпрянул и еле слышно выдохнул. «Что же это такое? Как же это? А?» Я выпрямился и похвалил себя за то, что надел свободный спортивный костюм, который позволил остаться в одежде. Правда, пришлось потратить минут двадцать, чтобы успокоить деда, который был как ошеломленный, что первое время боялся меня и твердил, что я оборотень. Смешной. Он просто оборотней не видел. Я с ними, между прочим, сражался. Очень сильные твари, особенно при лунном свете. Мы с Ваней проводили деда до лавки. Но всю дорогу он старался держаться подальше от меня. Похоже, мне придется как-то объясниться, чтобы он больше не считал меня оборотнем. «Почему Григорий Афанасьевич так удивился? Ведь ты говорил, что твой отец так умел?» — спросил Ваня, когда мы сели в машину. «Просто дед не знал, что я тоже научился создавать такие сложные зелья», — ответил я и тут же сменил тему разговора. «Сколько человек в отряде? Семь бойцов?» Идем в отряд дяди, а он не любит, когда много народу. Говорит, что от толпы толку мало. Мы выехали из города и свернули с асфальтовой дороги на грунтовую, убегающую вглубь леса. Проехали не больше двух километров и оказались на открытой площадке у огромных ворот в голубом куполе. У ворот располагалось одноэтажное каменное сооружение с узкими окнами. Скорее всего, это и есть пост охраны. Возле него слонялись бойцы с оружием в руках и с какими-то жезлами. Недалеко от нас стояли два транспорта, которых в городе я не встречал. Память Саши подсказала, что это вездеход и бронированный грузовик. Вездеход был покрыт острыми шипами, а на грузовике установлено огнестрельное оружие, которое тут назвали пулемет. Мы вышли из машины, надели защитное снаряжение, внутри которого чувствовались металлические пластины. Память подсказала, что это бронежилеты нацепили маски и двинулись к мужчинам, стоящим у поста охраны. Когда подошли поближе, я почувствовал мощную ауру. И эти люди явно сильные маги. — А вот Ивано с Эдиком! — нам махнул рукой взрослый мужчина с окладистой черной бородой. — Мы вас только и ждем! Пора заходить! — Здравствуй, дядя Коля! — Ваня пожал ему руку. Мы тоже обменялись рукопожатием, но дядя Коля не торопился отпускать мою руку и внимательно посмотрел на меня и настороженно спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Ваня говорил, что ты не полностью восстановился». «Идти в рейд готов?» «Все нормально», — кивнул я. «Однако полноценно помочь не смогу». «Ничего. Просто старайся держаться сзади. Не лезь на рожон. Мы тебя тоже сегодня сильно напрягать не будем. Не хватало еще, чтобы тебе поплохело». Предупредил он, затем повернулся к остальным и крикнул. «По коням!» Мы с Ваней сели в кабину грузовика, где уже был водитель. Еще двое охотников забрались в кузов. Дядя Коля сел за руль вездехода, а рядом с ним разместился мужчина со странным посохом в руке. «А ты говоришь, что меня бы не пропустили», — шепотом сказал я Ване. «Меня даже никто не проверил. Во-первых, дядя тебя признал, и все это увидели. А во-вторых, Эдик и здесь все хорошо знает, поэтому в проверке он не нуждается». Вездеход поехал первым и остановился у ворот. В это время по куполу побежали ослепительно белые трескучие молнии. «Что происходит?» — едва слышно, — спросил я у Вани. «Отгоняют мутантов от ворот, чтобы не вырвались», — пояснил он также тихо. Через минуту молнии пропали, и в магическом куполе напротив ворот образовалась брешь. Вездеход медленно двинулся с места, и в это время ворота беззвучно раскрылись, отъезжая в сторону. «То, что надо», — прошептал я, увидев просто невероятно разнообразный тропический лес с гигантскими растениями. Когда обе машины въехали в область, ворота за ними закрылись. Пока мы медленно двигались, поели заметные дороги, я внутренне ликовал. Здесь было столько маны, что голова шла кругом. «Мне нужно все и побольше. Старайся держаться позади всех, чтобы не привлекать внимания» шепнул мне Ваня. «У нас заказ на кристаллы для алхимиков, поэтому пойдем в пещеры». Я кивнул, хотя даже и не думал искать какие-то там камни, ведь в них нет эфира. Мне нужны моноросы и монозвери. Вскоре мы остановились у голой скалы и вышли из машин. Я чувствовал напряжение охотников и замечал их настороженные взгляды в густые заросли. Но сам был абсолютно спокоен. Я будто попал в свой мир». «Как обычно, сначала зачистка пещеры, и только потом заходим», — скомандовал дядя Коля и двинулся вдоль скалы. Остальные потянулись следом. «Что за зачистка?» — спросил я у Вани шепотом. «Все пещеры заселены мутантами, поэтому мы сначала с помощью магии зачищаем ее, иначе станем чем -то обедом», — пояснил он и пошел за охотниками. «Я же решил заняться поиском моноросов» поэтому развернулся и торопливо зашагал в заросли гигантского лопуха. Только когда я втянул носом, чтобы ощутить эфир, понял, что зелье превращения вышло мне боком. Я не чувствую эфир. Моя способность полностью ушла. Похоже, что-то пошло не так из-за огромного количества различных трав, что мне пришлось смешать. Кислота растворяет зелье Зачем мне область, если я не могу определить свойства здешних растений? Что же мне теперь делать? Обум рвать все подряд? Вдруг среди гомона множества птиц и пения сверчков я услышал шорох и чье-то тяжелое дыхание. Резко развернувшись, встретился взглядом с желтыми глазами огромной черной пантеры, стоящей в нескольких метрах от меня. Она, видимо, тоже не ожидала такой встречи, поэтому замерла на мгновение. Но уже через пару секунд зашипела и, обнажив острые клыки, рванула на меня. И «Этого только не хватало!» Выдохнул я обреченно.